Веселухин ложок. У нас за прудом одна логотинка с давних годов на Славе. Веселое такое местечко, ложок широкенький, весной тут в маленьком окре держится, зато трава кудреватия растет, и цветков большая сила. Кругом, понятно, лес всякой породы, поглядеть любо и приставать с пруда к той логотинке сподручно. Берег не крутой и не пологий, а в самый, сказать, раз, будто на роком улажено одно песок с рябчиком. Вовсе крепкое дно, а ногу не колет». Одним словом, все как придумано. Можно сказать, само это место к себе и тянет. Вот где хорошо тут на бережке посидеть, трубочку другую выкурить, костерок запалить, да на свой завод сдали поглядеть, не лучше ли же чишка наша покажется. К этому ложочку здешний народ спокон век приучен, еще при мода завелась. Они, эти братья Масоловы, при коих наш завод строением зачинался, из плотницкого звания вышли. По нонешнему сказать, вроде подрядчиков, видно, были, да сильно разбогатели, и давай свой завод ставить. На большую, значит, воду выплыли. От богатства отяжелели, понятно. По стропилам с вотерпасом до да, отвесом все три брата ходить забыли. В одно слово твердят, что-то но не у меня голову обносить стало, годы, видно, не те пошли. Про то небось и не поминали, что каждый брюхо нарастил, еле в двери протолкнуться ну все таки Масоловы до полной барской статьи не дошли по посту жили и от народу шибко не отворачивались летом под большой праздник который просто под воскресный день нет нет и объявят по народу эй кому досуг до да охота приезжай ууттре на ложок за прудом попить погулять себя потешить за полный хозяйский счет и верно сказывают в угощении не скалдырничали вина пирогов и другой всякой закуски без прижим уставили «Пей, ешь, сколь нутровый терпеть может». «Известно подряд, чья повадка, год на работе мотают, день вином угощают, до да словами улещают». «Уж мы вам все уедино, как отцы детям, ничего не жалеем. Вы обратно для нас постарайтесь». «А чего постарайтесь, коли и так все кишки вымотаны?» «От этих мозоловских гулянок привычка к веселому лошку и зародилась». «Хозяйское угощение, понятно, не в частом бывании, а за свои, за родные, хоть каждый летний праздник езди, запрету нет». Народ, значит, и приучился к этому. Как время посвободнее, глядишь, чуть не все заводские лочонки и батишки к веселому лошку правятся, свинишкам, понятно, с пивом. Ну и закусить чем тоже прихватывали. Кто, как говорится, баранью лытку, кто пирог с молитвой. А то и луковку побольше-то да погорчее. Одним словом, всяк по своей силе возможности. Ну, выпьют, зашумят, по-хорошему, конечно, песни поют, пляшут, игры разные затеют. Одно слово весело людям. Случалось, понятно, и разаркаются на артели, не без этого. Иной раз и драку разведут, до да такую, что ох, темне. На другой день всякому стыдно, а себя завинить все-таки охотников нет. Вот и придумали отговорку. Ну, место там такое, шибко дрочливое. И к этому живо добавили. Веселуха там, сказывают, живет. Это она все и подстраивает, сперва людей весельем поманит, а потом лбами столкнет. Нашлись и такие, кто эту самую веселуху своими глазами видел, по стакану из ее рук принимал и сразу после того в драку кидался. Известно, ежели человек, выпивший, ему всякое показаться может, и столь, знаешь, явственно, что за неволю поверишь, как он сказывать станет. Стоим мы там, мы с Матвеичем на берегу у большой-то сосны, разговариваем, как обыкновенно, про разное житейское, и видим, идет не то девка, не то молодуха, сарафан на ней припестрый, цветощатый». На голове платочек, тоже с узорными разводами. Из себя приглядная, глаза веселые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Одним словом, приметная. Мимо такая пройдет на годы, небось, ее запомнишь. В одной руке у этой бабочки стакан граненого хрусталя, а в другой рифчатая бутылка зеленого стекла, цельный штов Подходит эта молодуха к нам, наливает полнюханек стакан, подает Матвеичу и говорит «Тряхни-ка, дедушка, для веселья». У Матвеича, конечно, нет той причины, чтобы от вина отказываться. Принял стакан, поглядел к свету, полюбовался, как вино в хрусталеты играет, и плеснул себе на каменку. Крякнул, конечно, да и говорит. Видать, от желания поднесла. Легонько прокатилась, душу обогрела. А бабенка, зная, посмеивается, наливает опять стакан и подает мне. «Не отстанешь, поди от стариката». «Зачем, — говорю, — отставать? смешно это разговор. Таких-то, как Матвеич, на одну руку по три штуки-то уберу». Матвеич, понятно, в обиде на это. Свои слова бормочет стар до да петуха и молод да протух. Ну и другое, что в покор молодым говорится. Сопли, дескать, подтягивать не навыкли, а тоже с нами, стариками, равняться придумали. Слово за слово разодрались ведь мы. Да еще как разодрались. В долги уж на мировую полштофа распили, и все одевовались. Как это промеж нас такая опложка случилась. И куда то бабенка сгинула, кое нам по стакану наливала. Только и другое говорили. В нашем заводе, видишь, рисовщики по делу требуются, иной с малых лет с карандашом. Ну и расцветка тоже для тех, кои ножи в сине разделывают, дорогого стоит. Так вот, эти рисовщики про веселуху говорили, тоже будто в яфе ее видели. Лежит, дескать, парень на травке, в небо глядит, а сам думает, вот бы эту красоту в узор перевести. Вдруг ему кто-то и говорит. А вот это подойдет? Оглянулся парень, а у него в головах, на пенечке, веселуха сидит и подает ему какой-то листок. Поглядел парень и на том листочке, точь-в-точь точь тот самый узор, и расцветка показана, о каких он думал. Вот с той поры и повелось. Как новый хороший узор появится, так и веселуху и помянут. Это беспременно она показала, без ее рук не обошлось. Самому бы ни в жизнь такое не придумать. Да вот еще какая заметка была. Самые, что ни на есть, заводские петухи дивовались. Ровным и искумом оба на вино крепкие. Это хоть кого, спроси, а тут конфуз вышел. Охмелели, как несмышленые шикакие, еле домой доползли. Вспомнить стыд. И ведь выпили самую малость. от чего бы такое? Не иначе веселуха над нами подшутила. Вишь, лукавка, кому вон хоть по стаканчику из своих рук подносит, а нас и без этого пьяными сделала. На деле-то, может, оно и попроще было. После заводской-то пыли копоти до да кислых паров разморила их на травке под солнышком, а вину на веселуху сваливают. Заводские девчонки до да бабенки тоже по-разному веселуху поминали. Кто слезы лил да причитал. «Обманула меня веселуха, обманула, на всю жизнь загубила!» А кто опять же хвалился? Хоть не сладко живу, да муж по мыслям, «Доброго мне парня тогда веселуха подвела, с таким и в бедном житье не скучно». Так вот смешится в народе и пошла. Кто ругает веселуху, она людей пьянит да мутит, кто хвалит, самую высокую красоту показывает. А про то, есть ли она на самом деле, и разговору нет. Всяк про нее размазывает, будто самую много раз видел. Такая и сякая, молодая да веселая. И про то упомянуть не забудут, что больно цветисто ходит. А девчонки да и бабенки, кое помоложе, сами нравят попестрее снарядиться, коли за пруд собираются. А место это так и прозвали Веселухин Ложок. Ну, который крепко на то место осердится, тот ругался, конечно. Веселухина болото, чтоб ему провалиться. От масоловых наш завод Лугинину перешел. А этот, сказывают, вовсе барского покрою был. Веселухин Ложок ему приглянулся. Сразу стал там какое-то свое заведение строить, да незадачливо вышло. Раз построил, сгорело. Другой раз строянку развел, опять сгорело. Третий раз самую надежную свою стражу к строянке приставил. А до дела не довели. Построить-то точно построили. Да только как последний гвоздь забили, ночью все и сгорело. И барские, и верные псы жарились Какая в том причина, настоящая сказать не умею. А только на веселуху показывали». Да то еще старики говорили, Лугинин этот был какой-то особой, барской верой от народу скрытничал. Ну а барская вера – это сдавна примечено, завсегда девчонкам да молодухам, которые по пригоже горе-горькое. веселухи будто это и не полюбилось. Она и не допустила, чтобы новый барин в ее ложке пакость разводил. Потом, как завод за казну перешел, да придумала чья-то дурова голова немцев к нам понавести, опять Веселухиным ложком поворот вышел. Понаехали, значит, немцы. Зовутся мастера, а по делу одно мастерство видно – брюхо набивать да пивом наливаться. Живо раздобрели на казенных харчах, а безделия до сытости стали смышлять для себя какую-то по мыслям потеху. Заприметили, народ летом по воскресным дням за пруд ездит. Поглядели, место вроде поглянулось, только постройки никакой нет. Разузнали, что зовут это место Веселухин ложок. И про то им сказали, что строение тут заводилось три раза, да Веселуха сожгла. Немцы понятно спрашивают. Кто есть веселук? Им в шутку и говорят. Про то лучше всех знает Панкрат, веселухин брат. Этот Панкрат мастером при заводе был по украшенному цеху. По рисовке из первых и на выдумку по своему делу гораздый. Ни один узор до расцветка Панкратовой выдумки в большом спросе ходили. О характеру самого веселого, на перебой его на свадьбу дружком звали. С ним, дескать, всякому весело станет, потому была горда, песенник и плясать без устатку мог. Недаром его Веселухиным братом прозвали. Вот немцы и спрашивают этого мастера. «Твой есть сестра, Веселук?» Панкрат своим обычаем и говорит. «Сестра не сестра, а маленькая родня. Потому обоих нас со слезливого мутит, с тоскливого вовсе тошнит. Нам подавай песни до пляски, смех до веселья и прочее такое рукоделие». Немцы, ясно дело, шутки не поняли и спрашивают. «Какая Веселуха с собой?» Панкрат тоже не стал голоса спускать, шуткой говорит «Бабенка приметная». Рот на растопашку, зубы наружу, язык на плече. В избу зайдет, скамейки заскачут, табуретки в пляс пойдут. А коли еще хмельного хлебнет, тогда выше всех станет, только ногами жидко. Немцы даже испугались. «Какой ушастный женщин! Такой беспорядок делает! Турма такой надо, турма!» «Найти», — отвечает Панкрат, мудрена. «Зимой из-под снегу не выгребешь, летом в траве не найдешь». «Немцы все-таки добиваются. Скажи, в каком месте искать и чем она занимается?» Панкрат и говорит. «Живет, сказывают, в лошке за прудом, а под которым кустом это каждому глядеть самому надо. Да не просто так, а на веселый глаз. В ком веселости мало, можно из бутылки добавить». Это немцам по нраву пришлось заухмылялись. «О, из бутылька можно, это мы умеем. А ремесло, говорит Панкрату, веселухи такое» весны до осени весь народ радует сплошь, а дальше по выбору. Только тех, у кого брюхо в подборе дых – дых, легкие, ноги дюжие волос мягкий, глаз с крючочком, да ухо с прихваткой. Немцы про дых до брюха мимо ушей пропустили, потому каждый успел брюхо нарастить и задыхался, как запаленная лошадь. Про мягкий волос не по губе пришлось, потому у всех на подбор головы ржавой проволокой утыканы. Зато ногами похвалились, хлопают себя поляшком, притоптывают. «Это есть сильный нога, как дуб!» «Крепко стоять могут». Панкрат на это и говорит. «Не те ноги дюжие, которые неуклюжие. Дюжими у нас такие зовут, что сорок верст пройдут, в присядку плясать пойдут, да еще и мелкую дробь выколачивают». Насчет глаза да уха немцы заспорили. «Такой бывает не может». Панкрат все-таки на своем стоит. «Может. В вашей стороне не бывает, а у нас случается». «Тогда немцы давай спрашивать, какой это глаз с крючочком и какое ухо с прихваткой». Глаз отвечает, такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может, хоть на сорочем хвосте, хоть на палом листе, на звериные тропки в снеговом охлопке, а ухо, которое держит, что ему полюбилось. Ну, там мало ли, как рожь звенится, с нашими а то и травинка шуршит. Немцы, конечно, этого ни в какое не разумеют. Спрашивают, почему на сорочий хвост глядеть, какой прибыток от палого листа, коли ты не садовник. Панкрат хотел им это втолковать, да видит, не Порошенко не принимают. Махнул рукой, да и говорит прямо. Коли такое ваше разумение, никогда вам нашей веселухи не повидать. Немцы на это не согласны, свое твердят. Все кусты, и дескать, повыдергаем, все корни выворотим, а найдем. Без этого никак нельзя. Эту веселук очень фретный женщин. Она пожар делает. Панкрат смекает, вовсе не туда дело пошло. От этих дубоносых всего жди. Могут и в самом деле хорошее место с концом извести. Тогда он и говорит. Да ведь это вроде шутки. Так, разговор один про веселуху-то. «Но немцы не верят. Какой есть разговор, когда пожары были?» «Ну что ж», — отвечает Панкрат, — «пожар всегда случится может. Не доглядели за огнем, вот и сгорело. Последний вон раз вся барская стража пьянехонько была». Немцы прицепились к этому слову. «Ты откуда это знаешь?» Панкрат объясняет. «В народе так сказывали. Немцы свое. Скажи, кто говорил». Панкрат подумал, еще подведешь кого ненароком и говорит «не упомню». Немцам это подозрительно стало, долго они между собой долдонили по-своему, не то спорили, не то сговаривались, потом и говорят. «Скажи, мастер Панкрат, какие приметы этой женщины-веселук?» Панкрат отвечает. «Ну, говорил, дескать, что это разговор только так, — сказывают, — молодая бабочка из себя пригожая, одета цветистого, в одной руке стакан граненого крусталя, в другой — бутылка». Немцы вроде обрадовались, давай еще спрашивать, какой волос у женщины, нет ли приметок каких на лице, в которой руке стакан, какая бутылка. Одним словом, все до тонкости. Панкрат рассказал, а немцы и загоготали. «Ага, попался. Теперь видим, что Бесилук, знаешь, показывай ее квартира то плохо будет». Панкрат, конечно, осерчал и говорит, «Коли вы такие чурки с глазами, так не о чем мне с вами разговаривать. Делайте со мной, что придумаете, от меня слов не ждите». Время тогда еще крепостное было, у немцев в заводе сила большая, потому как все главное начальство из них же было. Вот и начали Панкрата мытарить. Чуть не каждый день опросы да расспросы, да все с приправью. Других людей тоже потянули. Кто-то возьми и сболтни, что про веселуху еще такое сказывают, будто она узоры до да расцветку иным показала. И про Панкрата упомянули. Сам де сказывал что расцветку на ноже из веселухи на лошка принес. Немцы, давай об этом доискиваться. По счастью еще, что Панкратова расцветка им не потянулась. Не видно, дескать, в котором месте синий цвет кончается, в котором голубой. Но все-таки спрашивают. «Сколько платил веселюк за такой глюпый расцветка?» Панкрат на тех допросах отмалчивался, а тут за живое взяло. «Эх вы, — говорит, слепыши, — разве можно такое дело пятаком или рублем мерить? Столько и платил, сколько маялся. Только вам того не понять, и зря я с вами разговариваю». Сказал это и опять замолчал. Сколько немцы не бились, не могли больше от Панкрата слова добыть. Стоит белеханек, глаза вприщура, сам ухмыляется и ни слова не говорит. Немцы кулаками по столу молотят, ноги оттопали, грозятся всяко, а он молчит. ну все-таки на том, видно, решили, что веселухи никакой нет, и той же зимой стали подвозить к лошку бревна и другой материал. Как только обтаяло, завели постройку. Место от кустов до деревьев широко очистили, траву тоже подрезали, и чтобы она больше тут не росла, речным песком эту рощисть засыпали. Рабочих понагнали довольно и живехонько построили большущий сарай на столбах. Пол наслали из толстенных плах, а столы, скамейки и табуретки такие понаделали, что не пообедавшись, места не сдвинешь. На случай видно, чтоб не заскакали, ежели веселуха заявится. В заводе тоже по этому делу старались, лодки готовили, большие такие, человек на сорок каждая. Ну вот. Как все поспело, начальство-то и поплыло на лодках к веселухину ложку. Дело было в какой-то праздник, не то в троицу, не то в семик. Нашего народу по этому случаю в ложке многонько. Песни, конечно, поют, пляшут. Девчонки, каким в обычае, хоровод завели, одним словом, весна. Увидели, что немцы плывут, сбежались на берег поглядеть, что у них будет. Подъехали немцы, скучились на берегу и давай истошным голосом какое-то свое слово кричать. По-нашему выходит похоже на дри то Покричали, покричали этот дри то да и убрались в свой сарай. Что там делается, народу не видно потому сарай хоть с окошками, да не высоко. Видно, неохота было немцам свое веселье нашим показывать. Наши все-таки исхитрились, пристроились к этим окошечкам, сверху глядели и так сказывали. Сперва, дескать, немцы-мужики пиво пили, до да трубки курили, а бабы до да девки кофе им наливались. Потом, как все надоволились, плясать вроде стали. Смешно против нашего-то. Толкутся друг против дружки парами, аж половицы говорят. Мужики стараются один другого перетопнуть, чтоб, значит, стукнуть ногой покрепче. У баб своя забота. Как бы от поту хоть маленько у храниться Все, конечно, гологруды, голоруки, а комар тоже свое дело знает. По весенней паре набилось этого гнуса полнеха не сарай. И давай этот комар не мог донимать. Наши от гнуса куревом спасаются, да на воле-то его бывает и ветерком относят. Ну а тут комару раздолье вышло, тоже и одежа наша куда способнее. Весной, небось, никто голошеем да голоруким в лес не пойдет. А тут, на приехали наполовину нагишом. Туго немцам пришлось, только они все-таки крепятся, желают, видно, доказать, что комар им тьфу. Только недаром говорится, что вешний гнус не то что человека, животину одолеет. Не втерпешь немцам пришлось. Кинулись к своим лодкам, а там воды полно. Стали вычерпывать, а не убывает. А что такое, почему? Оказалось, все дони решетом сделаны. Какой-то добрый человек потрудился, по всем лодкам на паре и дырно вертел. Вот те и дритотай. Пришлось немцам кругом пруда пешком плестись. Закутались, конечно, кто чем мог. Да разве от весеннего гнуса ухранишься? А на дороге-то еще болотина приходится. Но молодяжник наш тоже маленько позабавился, добавил иным немцам шишек на башках. Долго с той поры немцы в сарае не показывались». Потом насмелелись, все-таки на лошадях приехали и телеги своей немецкой работы. Тяжелые такие, в наших краях их долгушами прозвали. Время как раз середка лета, когда лошадиный овод полную силу имеет. На ходу-то по дорогам лошади еще так-сяк терпят, а стоять в лесу в такую пору не могут. Самые смиренные лошаденки и те дичают, бьются на привязи, оглобли ломают, повода рвут, себя калечат. Пришлось лошадей распрягать, путать да куревом спасать, но ну, немцам, которые на барском положении приехали, до этого дела нет. Понадеялись на своих кучеров, а те тоже к этому непривычны. В лес едут на целый день, а ни пут, ни батолов не захватили. Пришлось припутывать, чем попало, и пустить в глухую бизону, значит. Занялись костром, а тоже сноровки к этому не имеют. Остальные немцы опять покричали свое «дритотай» и убрались в сарай. Там все по порядку пошло. Напились, да толкошиться стали, плясать, то есть по-своему. А до лошадей, до кучеров, им и дела нет. Лошади бьются, понятно, путы поизорвали, иные из боков обгорели, потому как эти немецкие кучера вместо курева жаровые костры запалили. Тут еще опять добрый человек нашелся, по медвежьей рявкнул. Лошади, известно, вовсе перепугались да по лесу. Поищи их в глухую-то, без баталов. Пришлось не то, что кучерам, а и всем немцам из Дритатая по лесу бродить, до да толку мало. Половину лошадей так найти и не могли, они, оказалось, домой с перепугу убежали. А немцы-то, видно, про запас от комаров, много лишней одежи понабрали. и и довелось либо эту одежу на себе тащить, либо в свои долгуши за место лошадей запрягаться. На своем, значит, хребте испытали, сколь это долгуши немецкой выдумки и легка на ходу. Ну а как по лесу за лошадями бегали, наш молодяжник тоже этого случаю не пропустил. Ни одному немцу по-хорошему фонарю поставили. Светлее, дескать, с ним будет. Солоно немцам эта поездка досталась. Долго опять в своем сарае не показывались. В народе даже разговор прошел, не приедут больше. Но нет, не угомонились. В осенях приплыли опять на лодках. Сперва покричали на берегу свою дритатай, потом пошли в сарай. У лодок на этот раз своих караульных оставили. В сарае веселье по порядку пошло. Насосались пиво да кофею и пошли толкошиться друг перед дружкой. Радёхоньки, что комара нет и не жарко, толкутся и толкутся. А того не замечают, что время вовсе к вечеру подошло. Наш народ, какой в тот день на лошке был, давно поразъехался, а у немцев и думки об этом нет. Только вдруг прибежали караульные, которые при лодках поставлены, и кричат «Беда! Волки кругом!». Время, видишь, осеннее, как раз в той поре, как волку стаями избиваться. На человека в ту пору зверь ещё наскакивать опасается, а к жилью по ночам вовсе близко подходит. Кому запоздниться в лесу, али на пруду случится, тоже от тех не отходит. Сидит близко, глаз не спускает, подвывает, до да зубами ляскает. Дескать, съел бы, до времени пришло. Ну вот, выскочили немцы из сарая. Глядят, вовсе темно в лесу стало. Народу нашего, по никем никого. В одном месте костерок светлится, так горит, а людей тоже не видать. А из лесу со всех сторон волчьи глаза. Немцам, видимо, не потянулись фонари до да шишки, какие им наш молодежник добавлял в те разы. Вот немцы и обвооружились, прихватили не то для острастки не то для бою пистолетики. Испугались волков, да и давай из этих пистолетиков в лес стрелять. А это уж испытанное дело, где один волк был, там пятерка обозначится. Набегают, что ли, на шум-то, а только это завсегда так. Немцы, конечно, и вовсе перепугались, не знают, что делать. А тут еще у костерка женщина появилась, к огню-то ее хорошо видно. Из себя пригожая, одета цветисто, в одной руке стакан граненого хрусталя, а в другой штоф зеленого стекла. Стоит эта бабенка, ухмыляется, потом кричит. «Ну, дубоносый, подходи его питья отведать. Погляжу, какое ваше нутро в полном хмелю бывает». Немцы стоят, как окаменелые, а бабенка погрозилась. «Коли смелости не хватает ко мне подойти, волками подгоню. Свистну вот». Немцы тут в один голос заорали. «То веселук, ой, то веселук!» В сарай все кинулись, а там немецкие бабы-девки визгом исходят. Двери в сарай заперли, крепко-накрепко, да еще столами, скамейками для верности завалили и целую ночь слушали, как волки со всех сторон подвывали. Наутро выбрались из сарая, побежали к лодкам, а добрый человек опять потрудился, все донья на паре извертел, плыть никак невозможно. Так немцы эти лодки тут и бросили, и в сарай свой с той поры ездить перестали. На память об этом немецком веселье только этот сарай до лодки дыроватки и остались. Да вот еще слово немецкое, которое они кричали, к месту приклеилось. Нет-нет, и молвят. Это еще в ту пору, как немцы на веселухином ложке свой дритатай устроить хотели. Да веселуха не допустила. На Панкрата немцы, сказывают, еще наседали, будто он все это подстраивал. К главному управителю потащили, горного исправника науськивали, да не вышло. Комаров, говорит, не наряжал соводами дружбу не веду, волков не подговаривал. Кто немцев по кустам бил? Пусть сами битые показывают, только работа не моя. От моей-то бы, Тукманкина, вряд ли кто встал, потому рука тяжелая, боюсь ее в дело пускать. Кто дыры в лодках вертел, да медведям ревел, тоже не знаю. В те праздники на Таганаях был, свидетелей поставить могу. Тем и отошел, а сарай долго еще место поганил, но потом его растащили помаленьку. Опять хороший ложок стал.